Контрольный список четырехнедельного плана. Чтобы все прошло гладко, вот наш список приборов, которыми вы будете пользоваться в эти несколько недель. А также список ингредиентов, которые не портятся и которые может быть трудно найти в зависимости от вашего местоположения, а потому их необходимо заказать заранее. Мультиварка. Мультиварка используется только в рецепте бульона для биома. В рецепте есть вариант для плиты. Блендер, средний сотейник, маленький сотейник, противень с бортиком, кухонный комбайн. Если у вас нет кухонного комбайна, но есть хороший блендер, то вы можете пользоваться им в рецептах, требующих кухонного комбайна. Хотя вам, вероятно, придется снимать верхнюю часть, соскабливать массу со стенок и перемешивать ее несколько раз для получения нужного результата формы для кексов, большая сковорода, стеклянные контейнеры для заготовок, разные стеклянные контейнеры для хранения остатков пищи, емкости для смешивания разных размеров. Продукты Сушеные грибы шиитаки, листы комбу в упаковке по 2 унции 30 грамм, порошок матча органически высшего сорта, пищевые дрожжи, безглютеновая мука, Для первой недели разрешены «Бобс Ред Мил» один к одному и «Кинг Арфил Флауэр Ол Порпос Глютен free Флауэр mix Оливковое масло, настоянное на чесноке. Грибной порошок. Водоросли вакаме. Травы и специи. Молотый имбирь. Молотая корица. Молотый мускатный орех. Соль. Поскольку растительная диета может содержать мало йода, мы рекомендуем пользоваться йодированной солью, чтобы у вас не развился недостаток этого жизненно важного вещества. Но если вы пользуетесь солью для квашения, обязательно выбирайте не йодированную. Свежемолотый черный перец, сушеный орегано, сушеный базилик, сушеная петрушка, измельченные хлопья красного перца, по желанию, молотая куркума, порошок чили, копченая паприка, желтый карри в порошке, Гарам масала, молотая зира, ванильный экстракт, молотый кориандр, молотый каенский перец, по желанию, сушеный тимьян, сухая горчица, сушеный кардамон, чесночный порошок. Воскресная подготовка. Каждая неделя будет начинаться с дня приготовления про запас, чтобы позже, на неделе, на готовку уходило меньше времени. Потратив несколько часов в начале недели, вы будете уверены, что сможете соблюдать расписание на 28 дней, даже когда окажетесь заняты. В начале каждой недели вы увидите раздел подготовки, в котором будут выделены рекомендуемые и необязательные этапы приготовления. Мы разработали этот план с учетом эффективности, именно поэтому вы увидите, что определенные завтраки, закуски и десерты повторяются на протяжении всего плана. Все эти рецепты либо просто готовятся, либо долго хранятся. Напитки, закуски и десерты. Питаться клетчаткой не значит жить в лишениях. Мы говорим, что можно наслаждаться изобилием вкусной еды и при этом получать желаемые результаты. Имея это в виду, каждую неделю мы будем предлагать вам напиток, две закуски и два десерта, которые помогут завершить ваш кулинарный опыт. Вы можете добавлять их в свое расписание так часто, как пожелаете. Имейте в виду, что если вам, к примеру, понравились кокосовые овсяные шарики из первой недели, то вы без колебаний можете снова их приготовить на третьей неделе. Не торопитесь вперед, но смело пользуйтесь старыми рецептами, которые вам понравились. Точно так же, если вы хотите есть понравившуюся закуску или десерт большую часть дней, это тоже прекрасно. Быстрое решение Иногда жизнь берет над нами верх. Иногда вы приходите домой и просто хотите надеть спортивные штаны и насладиться легким простым ужином, который не требует почти никаких усилий. Я все прекрасно понимаю. Вот почему у нас есть варианты быстрых решений на каждую неделю. Если вы однажды решите, что вам нужно что-то простое, то можете выбрать быстрое решение вместо запланированного приема пищи. Неделя первая. Итак, ребята, после всего этого прослушивания и подготовки мы официально приступаем к работе. Вы будете подталкивать себя пробовать новые продукты, новые вкусы, новые методы приготовления пищи. Примите вызов и делитесь своим опытом онлайн под хэштегом FiberFueledForWix. Я буду следить за вами и буду рад вас подбодрить. Помните... Не стесняйтесь корректировать рецепты, чтобы они лучше подходили под ваши вкусы или ваш образ жизни. Не забывайте отслеживать, какие рецепты вам нравятся больше всего, без каких вы сможете обойтись, а к каким у вас появляется чувствительность. Список покупок для первой недели. Продукты. 1 средний кусок свежего имбиря, 7 больших лимонов, 6 крупных красных сладких перцев, 1 унция 28 граммов сушеных грибов шиитаки, 1 фунт 450 граммов моркови, 1 фунт 450 граммов стеблей сельдерея, 1 пинта 470 граммов помидоров черри, 1 пакет шпината весом 5 унций 140 граммов, 3 киви, 1 фунт 450 граммов клубники, 2 банана, 1 пакет 10 унций 280 граммов листового салата, 2 свеклы, 1 100-граммовый контейнер ростков брокколи, 1 пучок свежей петрушки, 1 пучок свежего базилика, 1 большой авокадо, 1 большой баклажан, 2 цукини, 7 сливовидных помидоров, одна маленькая луковица фенхеля, 1 большой ананас, 1 маленький пучок свежего лука резанца, 1 пучок кейла, тосканского или кудрявого, 1 халапеньо, 1 пучок свежей кинзы, 1 лайм, Одна пинта 470 г черники, три крупных батата, два пастернака, 6 штук крупного редиса, два пучка зеленого лука, один качан салата ромен, один контейнер 5 унций 140 г рукколы, один красный чили, один качан брокколи, 2 качана пекинской капусты, один фунт 450 г грибов вешенок, два больших апельсина, два больших салатных помидора. Кладовая. Одна банка 790 граммов арахисового масла, один контейнер 450 граммов белой пасты мисо, одна бутылка 450 граммов органического подсолнечного масла, один контейнер 226 граммов несладкого какао-порошка, одна банка 450 граммов миндального масла, один пакет 226 граммов кокосовой стружки без сахара, один пакет 1920 мл миндального молока, один пакет 450 граммов семян ЧА, один пакет 340 граммов семян конопли, один пакет 450 граммов молотого льняного семени, две банки по 425 граммов нута, одна банка 140 граммов семян подсолнуха, одна банка 140 граммов тахини один пакет 425 граммов коричневой чечевицы один пакет 680 граммов желтой кукурузной муки один пакет 226 граммов фиников одна коробка 113 граммов дикого риса одна буханка хлеба на закваске весом 30 унций 850 граммов 1 пакет 226 граммов темпе, один пакет 450 граммов цельного миндаля, 4 маленькие кукурузные лепешки для тако, один фунт 450 граммов твердого тофу в жидкости, одна упаковка 226 граммов рисовой лапши, один контейнер 510 граммов овсяных хлопьев, один пакет 85 граммов тыквенных семечек, Одна банка 63 грамма нарезанных маслин. Одна упаковка 226 граммов безглютеновой пасты на ваш вкус. Один пакет 226 граммов киноа. Один пакет 443 мл кокосового молока. Один пакет 226 граммов коричневого риса. Одна упаковка 946 мл овощного бульона. Одна упаковка 63 грамма побегов бамбука. Одна упаковка 566 граммов риса арборио. Один пакет 283 грамма измельченных грецких орехов. Запасы. Если у вас их нет под рукой, запаситесь ими заранее. 100% кленовый сироп. Бальзамический уксус. Оливковое масло. Молотая зира морская соль, молотый черный перец, измельченные хлопья красного перца, сушеная комбу, куркума, тамари, пищевые дрожжи, экстракт ванили, красный винный уксус, рисовый уксус, пряности для маринования или семена горчицы, гвоздика и целые горошины перца, яблочный уксус, сушеный орегано, сушеный базилик, порошок чили, Копченая паприка, кайенский перец, итальянская приправа, масло из жареного кунжута, кукурузный крахмал или порошок корня эрроурута, молотый имбирь, молотая корица, молотый мускатный орех, сушеная клюква по желанию, желтый карри в порошке, гарам масала, разрыхлитель, пищевая сода. Неделя первая. Приготовление про запас. Рекомендуем приготовить в неделю первую. Рецепты я расскажу чуть позже. Суперзаряженные запеченные коренья, бульон для биома, запеченные итальянское папури, апельсиновая заправка без масла, соус мухаммара, хрустящая овсяная гранола, кокосовые овсяные шарики, пикантный лимонный ча-пудинг. Неделя первая. Дополнительная подготовка. Кремовый соус из кинзы, Ягодный вкусный тост из ботата. Начинка для тако и стемпи. Неделя первая. Напитки, закуски и десерты. Помните, что рецептами, о которых я расскажу чуть позже, можно наслаждаться в любое удобное время. Рецептом напитка лимонно-имбирного чая – Рецептом закуски номер один – соусом мухамара с морковьей и огурцами. Рецептом закуски номер два – бульоном мисо для биома. Рецептом десерта номер один – кокосовыми овсяными шариками. Рецептом десерта номер два – пикантным лимонным ча-пудингом. Неделя первая. Быстрое решение. Если вы не успеваете готовить, не беспокойтесь. Просто выберите один из этих рецептов суперпростых блюд и закусок. Дружеское напоминание. Если вы хотите, то всегда можете заменить ягоды вариантом десерта. Чтобы содержание FODMAP из ягод было низким, на этой неделе мы рекомендуем не более четверти стакана черники или 10 штук клубники за один раз. Если превысить это количество или взять другие ягоды, содержание FODMAP будет слишком высоким для первой недели. Миндаль в количестве больше 10 штук также содержит слишком много фодмэп для первой недели. Быстрый завтрак. Суперполезный смузи боул Быстрый обед. Мухомара-сэндвич. Быстрый ужин. Дикий суперсуп для биома. Быстрая закуска. 10 штук миндальных орехов. Десерт быстрого приготовления. 1 четвертая стакана черники или 10 ягод клубники. День первый. Обычно воскресенье. Дружеское напоминание. Вы всегда можете заменить фрукты на закуску или добавить дополнительные фрукты. Завтрак. Овсянка для завтрака с суперсеменами плюс лимонно-имбирный чай. Очков растений 8. Обед. Салат на каждый день плюс суперзаряженные запеченные коренья плюс апельсиновая заправка без масла. Очков растений 12. Ужин: рагу с палентой, заряженная растениями. Очков растений 8. День второй. Завтрак: кремовый кокосовый пудинг с ананасом. Очков растений 4. Обед: дикий суперсуп для биома. Очков растений 7 с плюсом. Ужин: тако с темпе. Очков растений 5 с плюсом. День третий. Завтрак. Суперполезный смузи и ягодный вкусный тост из батата. Очков растений 9 с плюсом. Обед. Мухомара сэндвич. Очков растений 7. Ужин. Питательный томатный суп с лапшой с салатом из остатков суперзаряженных запеченных кореньев, латука и апельсиновой заправки без масла. Очков растений 5-8. День четвертый. Завтрак. Овсянка для завтрака с суперсеменами. Очков растений 6. Обед – салат с тако с темпе. Очков растений 5 с плюсом. Ужин – паста с соусом песто и запеченным итальянским папури. Очков растений 11. День пятый. Завтрак – ягодный вкусный тост из батата. Очков растений 3-5. Обед – салат на каждый день – Плюс апельсиновая заправка без масла, плюс тост из хлеба на закваске с соусом мухаммара. Очков растений 13, 18. Ужин стир-фрай из заднего кармана. Очков растений 7. День шестой. Завтрак. Суперполезный смузи-боул с ореховым маслом и хрустящей овсяной гранолой. Очков растений 12. Обед Остатки пасты с песто и грязный салат из кейла. Очков растений 11-13. Ужин. Бок-чой, скарри и тофу. Очков растений 7-11. День седьмой. Завтрак. Безглютеновые блинчики. Очков растений 2 с плюсом. Обед. Остатки стир фрая из заднего кармана. Очков растений 7. Ужин. Грибное ризотто. Очков растений 5. Рецепты. Завтрак. Овсянка для завтрака с суперсеменами. Овсянка для завтрака с суперсеменами готовится с богатыми АЛК, коноплей и семенами ЧА. Хотя список ингредиентов выглядит длинным, это в основном специи и добавки для вкуса. Если у вас есть смесь специй для тыквенного пирога, вы можете взять ее вместо имбиря, корицы и мускатного ореха. Те, кто предпочитает более сладкую кашу, могут по вкусу добавить кленовый сироп. Нам больше всего нравится добавлять свежие ягоды и капельку миндального масла. Порции 2. 2 третьих чашки овсяных хлопьев, 1 2 чашки несладкого миндального молока, 2 столовые ложки сырых тыквенных семечек, крупно нарубить, щепотка молотого имбиря, щепотка молотой корицы, щепотка молотого мускатного ореха, 2 столовые ложки семян конопли, 1 столовая ложка миндального масла плюс для сервировки, две чайные ложки семян ча, 1 вторая чайной ложки ванильного экстракта, 100% кленовый сироп, по желанию, ягоды для сервировки. В средней кастрюле на среднем огне доведите до кипения 2-3 стакана воды с овсяными хлопьями. Уменьшите огонь до минимума и добавьте миндальное молоко, тыквенные семечки, имбирь, корицу и мускатный орех. Варите периодически помешивая около 5 минут, пока овес не станет мягким. Снимите с огня и добавьте семена конопли, миндальное масло, семена чуа и ваниль. Попробуйте. По желанию подсластите кленовым сиропом. Подавайте с ягодами и дополнительной капелькой миндального масла, если хотите. 6 очков растений. Кремовый кокосовый пудинг с ананасом. Мы любим тропическое сочетание ананаса и кокоса, хотя в неделю первую разрешены также 30 ягод малины или 1 четвертая чашки черники. Порции 2 две чашки несладкого миндального молока 1 4 чашки семян ча 2 столовые ложки молотого льняного семени 1 столовая ложка стопроцентного кленового сиропа по желанию 1 чайная ложка ванильного экстракта две столовые ложки измельченного несладкого кокосового ореха две чашки нарезанного ананаса один финик мелко нарезанный Положите миндальное молоко, семена ча, молотое льняное семя, кленовый сироп, если используете, и ваниль в большую банку с крышкой и энергично встряхните, чтобы перемешать. Поставьте в холодильник на 20 минут, затем выньте и снова встряхните. Поставьте обратно в холодильник минимум на 30 минут или на ночь. Для подачи разделите на две миски, добавьте кокос, сверху положите ананас и нарезанный финик. Вариант с малым содержанием ФОДМЭП. Уменьшите общее количество ананаса до одной чашки. Финики богаты ФОДМЭП, поэтому на первой неделе ограничьте размер порции до 1 3 рубленых фиников на порцию. На второй неделе увеличьте размер порции до 1 2 финика. После третьей недели, если финики не вызывают реакции, можно употреблять целый финик. Чтобы взять с собой финик. Смешайте пудинг в любимом стеклянном контейнере с крышкой с вечера, утром добавьте начинку и возьмите с собой в дорогу. 4 очка растений. Суперполезный смузи с вариантом смузи-боула. Этот смузи не зря называется суперполезным. Он битком набит хорошими вещами. Богатыми АЛК семенами конопли, шпинатом, ростками брокколи, ягодами и сытным арахисовым маслом. Если вы предпочитаете более сладкий смузи, вам может понадобиться немного кленового сиропа в течение первой и второй недели. Позже вы можете добавлять больше ягод или киви и вообще убрать подсластитель. порции 1 одна. одна чашка миндального молока, две столовые ложки семян конопли, 1 вторая чашки листьев шпината, небольшая горсть ростков брокколи, один киви очищенный от кожицы, 5 средних ягод клубники, 2 столовые ложки арахисового масла, 1 2 замороженного банана, 1-2 чайные ложки 100% кленового сиропа, по желанию. Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до получения очень гладкой и кремовой массы. В зависимости от мощности вашего блендера вам может понадобиться добавить дополнительную жидкость. Чтобы сделать смузи-боул, уменьшите жидкость наполовину. Возьмите одну-вторую стакана миндального молока. Смешайте в соответствии с указаниями. Разделите содержимое на две миски и сбрызните арахисовым маслом, а сверху добавьте еще ягод, если хотите. Украсьте свежими фруктами, семенами, ореховым маслом и хрустящей овсяной гранолой. Чтобы взять с собой, перелейте смузи или смузи боул в банку с крышкой или в герметичный контейнер с крышкой. Для боула положите топпинг в отдельный герметичный контейнер, а перед употреблением смешайте. Вариант с малым содержанием FODMAP. В незрелых бананах FODMAP меньше, чем в спелых. В половине спелого банана или в одном среднем незрелом банане одинаково низкое содержание FODMAP. Берите одну вторую банана, если вы чувствительны к фруктозе. 6 очков растений. Ягодный вкусный тост из батата Хотя мы большие поклонники хлеба на закваске, этот вариант тоста из батата – интересный способ разнообразить французские тосты. Мы подаем его с миндальным маслом и черникой, но после недели первой топпинг может быть любым. Этот рецепт также включает в себя запекание батата заранее. Затем его можно положить в тостер, когда вы собираетесь его съесть. Нарезать батат на ломтики нужно очень острым ножом или мандолиной, тогда ломтики будут ровными. порций 10 или 11 ломтиков. один крупный батат вымытый и высушенный. 2 столовые ложки миндального масла. 20 ягод черники. Разогрейте духовку до 175 градусов Цельсия. Положите сетку из проволоки на противень с бортиками и отставьте. Ножом срежьте концы клубня ботата, затем нарежьте батат вдоль на пластины толщиной в 1,4 дюйма 6 мм с помощью ножа или мандолины. Выложите ломтики на проволочную решетку или прямо на противень в один слой и поставьте на средний уровень духовки. Запекайте в течение 15-20 минут, пока картофель не станет мягким, но не полностью приготовленным, проверяя каждые 5 минут, чтобы он не начал гореть. Более тонкие ломтики запекутся быстрее, более толстые будут готовиться дольше. Если вы не используете проволочную решетку, переверните картофель через 7-10 минут. Выньте из духовки и дайте полностью остыть на решетке. Затем переложите в герметичный контейнер и храните в холодильнике до 4 дней. Для подачи положите запеченные ломтики батата, около двух ломтиков хороший размер порции, в тостер, Установите средний нагрев и запекайте, пока они не нагреются и не станут хрустящими. Точное время приготовления будет зависеть от марки вашего тостера. Подавайте с миндальным маслом и черникой. Вариант с малым содержанием FODMAP. В первую неделю ограничьте размер порции батата до 1-2 стакана – 113 граммов. Это позволит сохранить малое содержание FODMAP в порции. Зарядите рецепт. Добавьте щепотку корицы, посыпьте тост несладкой кокосовой стружкой или даже несколькими семенами конопли, чтобы получить больше растительных очков и питательных веществ. 3 очка растений. Хрустящая овсяная гранола. Эта гранола – идеальная добавка к смузи смузи-боулам. Мы любим похрустеть этой немного сладкой гранолой с растительным молоком или без него. Клюква – необязательное дополнение, но мы одержимы ее терпким, сладким вкусом и упругой текстурой. порций Четыре четвертью чашки. Две чашки овсяных хлопьев, одна чашка несладкого измельченного кокосового ореха, одна чашка измельченных грецких орехов, две столовые ложки семян ча, две столовые ложки семян конопли, две столовые ложки молотого льняного семени, одна чайная ложка молотой корицы, 3 четвертых чайной ложки соли, 2 столовые ложки органического подсолнечного масла, 1 четвертая чашки стопроцентного кленового сиропа, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 1 2 чашки сушеной клюквы, по желанию. Разогрейте духовку до 120 градусов Цельсия. Выстелите противень пергаментной бумагой. В большой миске смешайте овсяные хлопья, кокос, грецкие орехи, семена ча, семена конопли, льняное семя, корицу и соль. В небольшой кастрюле на среднем огне взбейте подсолнечное масло с кленовым сиропом. Доведите до кипения, затем снимите с огня и добавьте ваниль. Добавьте сиропную смесь к овсяной смеси и тщательно перемешайте. Выложите гранолу в один слой на подготовленный противень. Выпекайте в течение 90 минут помешивая каждые 15 минут до золотистого цвета. Полностью остудите, затем добавьте сушеную клюкву, если используете. Переложите в герметичный контейнер и храните в течение нескольких недель в холодильнике или в морозильной камере до 3 месяцев. Советы по приготовлению. Это блюдо требует времени. Мы предлагаем приготовить его в начале недели первой и наслаждаться им на протяжении всего плана питания. Храните в герметичном контейнере, чтобы гранола не высохла. Вариант с малым содержанием FODMAP. Одна столовая ложка сушеной клюквы на порцию – это низкий уровень FODMAP. 6 очков растений. Обед. Салат на каждый день. Мы называем его салатом на каждый день, потому что верим в силу ежедневного употребления сырых овощей. А что может быть лучше, чем салат, заряженный клетчаткой? Если вам нужен сытный, вкусный и легкий в приготовлении вариант, то это именно он. Мы используем в этом рецепте маринованную свёклу В ней мало фодмэп, хотя в сырой свёкле их довольно много. Порции 2. Салат. 4 чашки мелко нарезанной листовой зелени. 1-2 чашки маринованной свёклы Рецепт позже или купленный в магазине. 1-2 чашки вареного нута, 1-4 чашки семян подсолнуха, горсть ростков брокколи, одна средняя морковь, измельченная, 10 помидоров черри, нарезанных ломтиками. Апельсиновая заправка без масла. 1-4 чашки свежевыжатого апельсинового сока, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 2 столовые ложки тахини, 1-4 чайной ложки соли плюс еще по вкусу, Одна четвертая чайной ложки свежемолотого черного перца, плюс еще по вкусу. Суперзаряженные запеченные коренья, по желанию, рецепт позже, для подачи на стол. Приготовьте салат. В большой миске смешайте вместе зелень, маринованную свеклу, нут, семена подсолнуха, ростки, морковь, помидоры и любые другие суперзаряженные компоненты, если используете. Отставьте приготовьте заправку. Взбейте до однородной массы апельсиновый сок, уксус, тахини, соль и перец в небольшой миске или банке. Добавляйте воду по одной столовой ложке за раз до получения нужной консистенции. Заправка должна стекать с ложки, но не быть слишком жидкой. Посолите и поперчите по вкусу. Если заправка готовится заранее, то ее можно хранить в холодильнике до 5 дней. Для подачи полейте каждую порцию салата 1 4 стакана заправки. Хорошо перемешайте и добавьте соль и перец по вкусу. Зарядите рецепт. Добавьте одну чашку запеченных суперзаряженных кореньев, мелко нарезанную петрушку и тофу, нарезанный кубиками и запеченный. После второй недели можно добавить одну вторую авокадо. 9 очков растений. Маринованная свекла, 2 чашки отварной нарезанной свеклы, 1 четвертой чашки плюс 2 столовые ложки красного винного уксуса, 1 столовая ложка 100% кленового сиропа, 1 столовая ложка приправы для маринования. Если у вас нет специй для маринования, вы можете взять щепотку семян горчицы, 2 или 3 целых бутона гвоздики и щепотку целых горошин перца. Положите вареную свеклу, уксус, кленовый сироп и специи в небольшую кастрюлю и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь до слабого, накройте крышкой и варите в течение трех минут. Снимите с огня и дайте постоять 30 минут. Храните в холодильнике до одной недели. Запеченные суперзаряженные коренья. Этот рецепт, Создан для того, чтобы заряжать ваши блюда, если вы хотите добавить в них клетчатки. Добавьте горсть в салаты, в сытный Будда-болл или в болтунью из тофу, либо просто наслаждайтесь ими. Эта смесь идеально подходит для первой недели, но техника применима практически к любым овощам, хотя время приготовления может потребоваться скорректировать. Порции 4. Две чашки нарезанного кубиками батата, 2 пастернака, мелко нарезанные, 6 крупных редисок, мелко нарезанных, 1 столовая ложка оливкового масла или оливкового масла, настоянного на чесноке, 2 столовые ложки овощного бульона, 1-2 чайной ложки соли, 1-2 чайной ложки свежемолотого перца. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия. Тщательно смешайте батат, пастернак, редис, оливковое масло, бульон, соль и перец в большой миске. Выложите в противень с бортиком в один слой, возможно потребуется два противня, в зависимости от их размера, и накройте фольгой. Запекайте в течение 35 минут или до тех пор, пока они не станут мягкими. Выньте из духовки, снимите фольгу и перемешайте. Верните в духовку еще на 10 минут, или пока края не станут слегка хрустящими. 3. очка растений. Дикий суперсуп для биома. Дикий рис и нут делают этот уютный суп вкусным и сытным. Им можно наслаждаться в любое время года, но он очень приятен и идеально подходит для холодного и дождливого дня. Порции 2 Одна чайная ложка оливкового масла две моркови мелко нарезанные 1 стебель сельдерея мелко нарезанный две столовые ложки свежего мелко нарезанного зеленого лука 1 четвертая чайной ложки соли плюс еще по вкусу 1 8 чайной ложки свежемолотого черного перца плюс еще по вкусу две с половиной чашки бульона для биома 1 третья чашки дикого риса 1 2 чашки нута одна чашка кейла удалить стебли крупно нарезать В средней кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте морковь, сельдерей, зеленый лук, соль и перец. Готовьте от 3 до 5 минут, пока овощи не станут хрустящими и нежными. Добавьте в бульон рис и 1-2 стакана воды. Доведите смесь до кипения, затем накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Варите на медленном огне около 40 минут, пока рис не размягчится. Добавьте нут и кейл и готовьте, пока кейл не завянет, около пяти минут. Посолите и поперчите по вкусу. Совет по приготовлению заранее. Перелейте в термос, чтобы насладиться теплом на работе, или налейте в герметичный контейнер и подогрейте прямо перед подачей на стол. Нам нравятся банки Be Clean Bento, у которых есть бамбуковая ложка, и термосы Lily Home из нержавеющей стали. Зарядите рецепт. Подавайте суп с хлебом на закваске и соусом мухамара приготовленным по рецепту из плана питания. Посыпьте свеженарезанным зеленым луком. 7 очков растений. Сэндвич мухаммара. Чтобы взять этот сэндвич с собой на обед, положите тосты, запеченные итальянские овощи, шпинат и соус отдельно и соберите прямо перед тем, как съесть. Мы предпочитаем этот сэндвич в виде открытого бутерброда. Порции 1. Остатки соуса мухамара остатки запеченного итальянского папури, хлеб на закваске, свежие листья шпината. Прямо перед подачей на стол поджарьте хлеб, разогрейте соус и овощи. Намажьте соус мухамара на оба куска хлеба, положите поверх овощи и листья шпината. Ешьте, как открытый бутерброд, или соберите сэндвич и наслаждайтесь. 7 очков растений. Грязный салат из кейла. Это один из наших любимых способов насладиться кейлом. Заправка из авокадо и миндального масла получается кремовой и насыщенной. Салат прост в приготовлении, богат вкусом и текстурой, а также полом питательными веществами растительного происхождения. Мы используем его в качестве гарнира для нескольких приемов пищи на протяжении всего четырехнедельного плана. Порций две Одна чашка с горкой кейла, лучше всего сорт динозавра, удалить жесткие стебли и нарезать. Три чайные ложки соуса тамари с низким содержанием натрия. Одна чашка с горкой шпината. Две столовые ложки лука резанца 1 четвертая чайной ложки соли, 1 восьмая чайной ложки свежемолотого черного перца, 1 четвертая авокадо, размять, 2 столовые ложки миндального масла, 1 2 стебля сельдерея, мелко нарезанного, 2 столовые ложки грецких орехов, крупно нарезанных, по желанию, 1 четвертая чашки нарезанного зеленого лука, только зеленая часть, по желанию. Положите кейл в миску среднего размера, Сбрызните одной чайной ложкой тамари и помассируйте руками, чтобы размягчить листья. Добавьте шпинат, лук-резанец, соль и перец и еще раз перемешайте. В отдельной небольшой миске разотрите авокадо с миндальным маслом и добавьте оставшиеся 2 чайные ложки тамари. Перемешайте до жидкой консистенции. Полейте капусту смесью авокадо и тщательно перемешайте руками или щипцами, массируя, чтобы покрыть каждый кусочек. Добавьте сельдерей, грецкие орехи и зеленый лук и подавайте на стол. Альтернативные варианты FODMAP Если вы можете переносить больший объем кейла, увеличьте его количество, так как в этом рецепте получается много заправки. Советы по приготовлению заранее. Этот салат хорош на следующий день после приготовления, но не более того. Если вы планируете сделать порцию, чтобы насладиться сейчас, а вторую порцию съесть позже, то заправьте только половину зелени. Храните оставшийся кейл, шпинат, заправку, нарезанный сельдерей, грецкие орехи и зеленый лук отдельно и смешайте сразу перед едой. 5 очков растений. Ужин. Рагу с палентой, заряженная растениями. Кремовая палента – это согревающее душу уютное блюдо, особенно в сочетании с быстрым рагу из итальянских овощей и чечевицы. По окончании недели первой попробуйте это рагу с тыквенным пармезаном, ореховым сыром, который хорошо подходит ко всему, от пасты и паленты до попкорна. Порций две. Быстрое рагу. 2 столовых ложки оливкового масла или оливкового масла, настоянного на чесноке, или овощного бульона, одна чашка измельченных помидоров, соль, свежемолотый черный перец, одна чашка консервированной чечевицы, две чашки запеченного итальянского папури, 1-2 чайной ложки сушеного орегано плюс еще по вкусу, 1-2 чайной ложки сушеного базилика плюс еще по вкусу, Измельченные хлопья красного острого перца, по желанию. Полента. Полторы чашки миндального молока без добавок, половина чашки кукурузной муки, половина чайной ложки соли, свежемолотый черный перец, измельченная свежая петрушка для подачи, измельченный свежий базилик для подачи. Приготовьте рагу. Нагрейте небольшой сотейник на среднем огне и добавьте оливковое масло. Положите помидоры и щепотку соли и черного перца. Готовьте, часто помешивая, около 10 минут, пока томаты не размягчатся. Добавьте чечевицу, запеченное итальянское попури, сушеный орегано, сушеный базилик и хлопья красного острого перца, если используете. Готовьте, периодически помешивая, около 10 минут или до загустения. Попробуйте и при необходимости добавьте соли, перца и сухих трав. Приготовьте паленту. Смешайте половину чашки воды и миндальное молоко в среднем сотейнике на среднем огне. Когда на поверхности появятся пузырьки, добавьте кукурузную муку и соль и размешайте. Убавьте огонь до малого и готовьте 10-15 минут до загустения. Попробуйте и при необходимости добавьте соли и перца. Для подачи разложите поленту в две миски и сверху положите рагу. Приправьте свежими, измельченными петрушкой и базиликом. 8 очков растений. Тако с темпе и салат с тако. Начинка для тако из темпе и кремовый соус с кинзой несут службу и в составе тако, и в тако-салате. Чтобы сэкономить время, приготовьте большую миску, затем разделите ее пополам и остаток храните в холодильнике. Порции 4. Начинка для тако из темпе. 1 столовая ложка оливкового масла, 8 унций, 226 граммов темпе, мелко нарезать, 1 столовая ложка порошка чили, 2 чайных ложки копченой паприки, 1 2 чайной ложки соли, Одна четвертая чайной ложки молотого каенского перца. Одна чашка консервированной чечевицы. Слить жидкость. Кремовый соус из кинзы. Одно халапеньо крупно нарубить. 1 вторая пучка кинзы. 1 четвертая чашки измельченного миндаля. Цедра и сок одного лайма. Одна чайная ложка соли. Для тако. 4 кукурузных тортилии. Салат латук, чёрные маслины, нарубленные помидоры, зелёный лук и кинза для подачи. Для салата. 4 чашки измельчённого салата латука, 1-2 чашки нарубленных помидоров, 1-3 чашки нарезанных чёрных маслин, 2 штуки зелёного лука нарезанного, только зелёная часть. Приготовьте начинку для тако. Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне, Положите темпе. С помощью деревянной ложки измельчите темпе, затем добавьте порошок чили, копченую паприку, соль и каенский перец. Готовьте около 10 минут, пока темпе не станет мягким. Добавьте воды или бульона, если темпе прилипает к сковороде или пересыхает. Добавьте щечевицу, перемешайте и дайте прогреться. Приготовьте кремовый соус из кинзы. Положите халапеньо, Кинзу, миндаль, цедру и сок лайма. Одну-вторую чашки воды и соль в чашу блендера. Измельчите до однородной кремовой консистенции, похожей на густую салатную заправку. Если заправка слишком густая, добавьте воды по одной столовой ложке за раз до нужной консистенции. Соберите тако. Непосредственно перед подачей подогрейте тортильи. Положите на тортильи половину начинки из темпе, добавьте нарезанный салат, помидоры, маслины, зеленый лук и заправку. Остаток начинки сохраните для приготовления салата. Соберите салат с тако. Смешайте салат латук, помидоры, маслины, зеленый лук и кинзу. Разделите на две миски. Положите в миске оставшуюся начинку для тако и полейте заправкой из кинзы. Совет по приготовлению заранее. Приготовьте начинку из темпе и кремовую заправку с кинзой заранее. Они хранятся в холодильнике до трех дней. Разделите начинку и заправку пополам, чтобы приготовить салат с тако позже на неделе. Вариант с малым содержанием FODMAP. Порошок чили может содержать чеснок, поэтому обязательно читайте состав и обращайте внимание на свое самочувствие после этого блюда. 5 с плюсом очков растений. Сытный томатный суп с лапшой. Томатный суп с лапшой для души. Этот суп с низким содержанием FODMAP приятен, питателен и просто очень вкусен. Порций 2. 3 чашки бульона для биома, плюс еще, если нужно. одна штука зеленого лука, только зеленая часть. Нарезать. 2 чайных ложки свежего тертого имбиря. Один сливовидный помидор, мелко нарезать. Одна столовая ложка тамари. 170 граммов твердого тофу. Слить жидкость, немного отжать, нарезать небольшими кубиками. Чтобы отжать тофу, нарежьте его ломтиками. Заверните в чистое кухонное полотенце или бумажные салфетки. Положите в противень с бортиками. Сверху придавите чем-то тяжелым, например, банкой или сковородой. Оставьте на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. 1-2 чайной ложки молотой куркумы, 140 граммов рисовой лапши, 2 чайных ложки мисо-пасты, 1 чайная ложка масла из жареного кунжута, по желанию, суперзаряженное запеченное коренье, по желанию, для подачи. Нагрейте 2 столовых ложки бульона в среднем сотейнике на среднем огне. Добавьте зеленый лук, имбирь, помидор и тамари. И готовьте около 10 минут, пока помидор не станет мягким. При необходимости добавьте бульона. Добавьте тофу и готовьте 1-2 минуты, периодически помешивая, чтобы тофу не слипся. Добавьте куркуму и оставшийся бульон. Доведите до слабого кипения. Варите на слабом огне 10 минут для раскрытия аромата. Убавьте огонь до малого. Добавьте рисовую лапшу. Готовьте еще 2-3 минуты, пока рисовая лапша не сварится полностью. Выключите огонь и добавьте мисо. Сбрызните кунжутным маслом, если используете. Для подачи по желанию добавьте запеченное коренье. Зарядите рецепт. Добавьте один лист жареных нори, нарезанный полосками, семена кунжута и нарезанный зеленый лук. 5 очков растений. Паста с песто. Этот уютный ужин с пастой очень быстро готовится, если использовать остатки запеченного итальянского папури, приготовленного раньше на неделе. Порции 4. Песто из рукколы и грецких орехов. Три чашки рукколы утрамбовать. Одна-вторая чашки немного поджаренных грецких орехов. Две столовых ложки пищевых дрожжей две столовых ложки свежевыжатого лимонного сока 1 четвертая чашки овощного бульона или воды 1 четвертая чайной ложки соли плюс еще по вкусу 1 четвертая чайной ложки свежемолотого черного перца плюс еще по вкусу 1 столовая ложка оливкового масла по желанию 140 граммов сухой безглютеновой пасты две чашки запеченного итальянского папури рецепт позже. Приготовьте песто. Положите рукколу, грецкие орехи и пищевые дрожжи в чашу блендера или кухонного комбайна и хорошо измельчите. Не выключая блендер, добавьте лимонный сок, овощной бульон, соль и перец. При необходимости добавьте больше соли и перца. Сбрызните оливковым маслом, если используете, отложите в сторону. Вскипятите подсоленную воду в большой кастрюле. Положите пасту и варите до состояния аль денте, согласно инструкции на упаковке. Сохраните одну-вторую чашки воды, в которой варилась паста, остальное слейте. Положите пасту обратно в кастрюлю, добавьте песто. Перемешайте, чтобы паста перемешалась с соусом, при необходимости добавляйте понемногу воду, оставшуюся отварки. Добавьте остатки запеченного итальянского папури и подавайте. Если вам нравится более пряная паста, посыпьте ее измельченными хлопьями красного острого перца. Вариант с малым содержанием FODMAP Ancient Harvest и Now Foods производят отличную пасту из киноа. Паста из нутовой муки не менее вкусна, но отличается умеренным содержанием FODMAP на чашку. Если хорошо переносится после недели третьей, добавьте в песто 1-2 зубчика чеснока. Если хорошо переносится после недели второй, посыпьте тыквенным пармезаном. 6 очков растений. Запеченное итальянское попури. Этот запеченный гарнир позволяет еще больше упростить приготовление еды на неделе первой. Вы будете снова и снова использовать эти овощи в разных рецептах. В рагу спаленты, заряженным растениями, в сэндвиче мухамара и в пасте с песто. Порций 6 чашек. Один большой баклажан нарезать кубиками, два средних цукини нарезать, один красный сладкий перец очистить от семян, нарезать кубиками. Два сливовидных помидора нарезать, одна маленькая луковица фенхеля, полторы чашки, срезать побеги, нарезать Одна чайная ложка сушеной итальянской смеси специй. Одна четвертая чашки овощного бульона. Две-три чайных ложки оливкового масла. 1 вторая чайной ложки соли. 1 вторая чайной ложки свежемолотого черного перца. Одна четвертая чайной ложки измельченных хлопьев острого красного перца. По желанию. Нагрейте духовку до 205 градусов Цельсия. В большой миске смешайте баклажан, цукини, сладкий перец, помидоры, фенхель, итальянскую приправу, овощной бульон, оливковое масло, соль, черный перец и хлопья красного перца, если используете. Выложите в один слой на противень с бортиком. В зависимости от размера противня вам может понадобиться их два. Поставьте на верхний уровень духовки. Запекайте 35-40 минут, в зависимости от размера овощей, пока они не станут очень нежными. Храните в холодильнике до 6 дней. Наслаждайтесь овощами самими по себе, добавляйте их в салаты или дополняйте ими цельнозерновую пасту. Вариант с малым содержанием FODMAP Фенхель содержит умеренное количество маннитолов и фруктанов. Порция объемом в половину чашки считается малым уровнем ФОДМЭП. 5 очков растений. Стир-фрай из заднего кармана. Простота побеждает. Этот стир-фрай предназначен для недели первой, но он достаточно прост, чтобы сочетаться с овощами после первой недели. Вместо традиционных источников белка мы подаем его с киноа. Псевдозлаком, который содержит 8 граммов протеина и 5 граммов клетчатки на чашку. Остатками можно пообедать позже на неделе. Порции 4. 1 третья чашки тамари, 1 четвертая чашки рисового уксуса, 2 столовых ложки масла из жареного кунжута, 2 чайных ложки кукурузного крахмала или порошка корня эроурута, 1 четвертая чашки бульона для биома или воды две столовых ложки свежего тертго имбиря один красный перец чили очистить от семян и измельчить по желанию 4 побега зеленого лука только зеленая часть нарезать две чашки соцветий брокколи нарезать 4 моркови нарезать по диагонали один красный сладкий перец нарезать две чашки бок чя нарезать разделить стебли и листья 8 мунций, 226 граммов, вешенок, нарезать. 4 чашки приготовленной киноа для подачи. В маленькой миске смешайте тамари, уксус, кунжутное масло и крахмал до однородной массы. Отложите в сторону. В большой сковороде или воке нагрейте бульон на огне больше среднего. Добавьте имбирь, чили, если используете, и нарезанный зеленый лук. Готовьте, помешивая, до появления аромата, около 1 минуты. Добавьте брокколи, морковь, сладкий перец и стебли бок бокчоя. И готовьте, часто помешивая, 5-7 минут, пока овощи не станут немного мягкими, но не потеряют цвет. Добавьте листья бок бокчоя и вешенки и готовьте, перемешивая 30 секунд. Добавьте в сковороду смесь тамари. Готовьте, часто помешивая, пока соус не загустеет, а овощи не дойдут до готовности. Подавайте с приготовленной киноа. Вариант с малым содержанием FODMAP. После недели второй добавьте в смесь тамари 1-2 измельченных зубчика чеснока. 7 очков растений. Бок-чой с и тофу. В этом простом ужине сочетаются два наших любимых растительных продукта: богатая кальцием и железом тофу и бок чой. Молодой бок чой нежнее крупного, поэтому если вам нравятся более мягкие овощи, отдайте предпочтение ему. Поции две. одна с четвертью чашки и две столовых ложки овощного бульона или бульона для биома, плюс еще по необходимости. 1 вторая чашки консервированного кокосового молока, 1 столовая ложка желтого порошка карри, 1 столовая ложка порошка гарам масала, 2 штуки зеленого лука, только зеленая часть, мелко нарезать, 1 столовая ложка свежего тертого имбиря, 1 столовая ложка тамари, 2 чашки бок бокчоя, отделить листья от стеблей, 3 унции 85 граммов консервированных побегов бамбука, промытых, 7 унций 198 граммов, твердого тофу отжать и нарезать кубиками, одна чайная ложка масла жареного кунжута, одна четверть чашки приготовленного коричневого риса для подачи. В средней миске смешайте 1 четвертью чашки овощного бульона, кокосовое молоко, желтый карри и гарам масалу до однородности. Отставьте! Нагрейте оставшиеся 2 ложки овощного бульона в большой сковороде или воке на огне больше среднего, до слабого кипения. Добавьте зеленый лук, имбирь и тамари. Готовьте, помешивая 1 минуту до появления аромата и пока имбирь не растворится. Добавьте стебли бок бокчоя и побеги бамбука. Тушите около 5 минут до мягкости. Если нужно больше жидкости, плесните немного бульона. Перемешайте тофу с кунжутным маслом и отставьте. Добавьте тофу в сковороду и мешайте 30 секунд, чтобы оно перемешалось с бок-чоем и побегами бамбука. Убавьте огонь до малого. Добавьте смесь с кокосовым молоком и оставшиеся листья бок-чоя. Накройте и убавьте огонь до самого малого. Тушите около 10 минут, пока соус не загустеет, а овощи не станут мягкими и полностью готовыми. Подавайте с приготовленным рисом. Совет по приготовлению заранее. Нарезайте зеленый лук и бок бокчой перед приготовлением. Храните в герметичном контейнере в холодильнике. Все блюдо можно приготовить заранее, охладить и хранить в холодильнике в закрытом контейнере, а затем разогреть. Вариант с малым содержанием FODMAP. Читайте состав, чтобы точно знать, что в порошке карри и гарам масале нет лука или чеснока. Зарядите рецепт. Подавайте с нарубленной кинзой, кунжутными семечками и или ростками фасоли. 7 очков растений. Грибное ризотто. Да, на приготовление ризотто нужно больше времени, чем на другие блюда. Но постоянное помешивание для нас – сродни медитацией. Включите подкаст «Мои любимые Plant Proof» и «Party in my plants» и с удовольствием творите уютный вкусный кремовый рис. Через полчаса вы получите в награду роскошное ризотто без сливок, сыра или масла. Приятного аппетита! Порции 4. 4 чашки бульона для биома или овощного бульона с низким содержанием FODMAP. Две столовых ложки оливкового масла, настоянного на чесноке. Если вы снижаете количество FODMAP, чеснока следует избегать, поскольку он богат фруктанами. Настоянное на чесноке оливковое масло в таких случаях разрешено, поскольку фруктаны нерастворимы в жирах и не попадают в масло. Просто следите, чтобы чеснок из масла не попадал в готовое блюдо. Вы можете купить настоянное на чесноке оливковое масло или сделать его сами. Раздавите несколько зубчиков чеснока, чтобы кожица треснула. Вам понадобится примерно 5-6 зубчиков чеснока на одну чашку масла. Положите раздавленный чеснок в масло и подогрейте его на слабом огне в течение нескольких минут. Затем дайте остыть. Удалите чеснок. Готовое масло храните в холодильнике. 8 унц. 226 г вешенок нарезать. Соль. Одна с четвертью чашки риса арборио или другого круглозернового риса. Одна столовая ложка свежевыжатого лимонного сока. Три столовых ложки пищевых дрожжей. Свежая петрушка или лук-резанец нарезать для подачи. В маленьком сотейнике нагрейте овощной бульон на огне больше среднего. Когда он начнет слабо кипеть, убавьте огонь до малого. Пока нагревается бульон, поставьте на средний огонь большой сотейник. Когда он нагреется, добавьте в него одну столовую ложку оливкового масла и нагревайте, пока масло не начнет кипеть. Положите грибы и щепотку соли. Тушите около 10 минут, пока грибы не станут нежными и золотистыми. Снимите грибы со сковороды и отставьте. Нагрейте оставшуюся столовую ложку масла в сотейнике и добавьте рис. Готовьте одну минуту, часто помешивая, пока рис не станет слегка золотистым. С помощью половника влейте в сотейник подогретый бульон по полчашки за раз, постоянно помешивая и давая рису впитать всю жидкость. Следите, чтобы жидкость не закипела, иначе рис получится резиновым. Огонь регулируйте на уровне не больше среднего. Смесь должна тихонько булькать. Продолжайте добавлять бульон По полчашки за раз, перемешивая и давая жидкости впитаться, прежде чем добавлять новую порцию. Весь процесс должен занимать около 20 минут, пока рис не приготовится до состояния аль денте. Добавьте лимонный сок, пищевые дрожжи и приготовленные грибы. Перемешайте. Скорее всего, вам не понадобится дополнительная соль, но можете приправить по вкусу. Подавайте с нарубленной петрушкой или зеленым луком по желанию. Вариант с малым содержанием FODMAP Если вы хотите купить готовый овощной бульон с низким содержанием FODMAP, попробуйте торговые марки Fory Foods, Savory Choice или Кезе-де-Сонте. В неделю первую рекомендуется вешенки, поскольку в них мало FODMAP. В неделю первую заменять их на другие грибы нужно с осторожностью, потому что они содержат маннитолы и фруктаны. После недели второй, если нет реакции на лук и чеснок, можно потушить в сковороде, в которой готовились вешенки. Одну чашку нарубленного лука и два измельченных зубчика чеснока перед тем, как добавлять рис. 5 очков растений. Закуски, десерты и напитки. Лимонно-имбирный чай. Нам нравится пить этот лимонно-имбирный чай после ужина. Имбирь помогает пищеварению, а лимон достаточно кислый, чтобы удовлетворить желание получить десерт. Вы можете пить этот чай без ограничений, когда хотите. Порций 2. Один маленький кусок корня имбиря нарезать на 4 ломтика толщиной в дюйм 2,5 см. Сок одного крупного лимона. 100% кленовый сироп или стевия, по желанию. В среднем сотейнике подогрейте 4 чашки воды с имбирем, варите 10-15 минут в зависимости от желаемой крепости. Снимите с огня и добавьте сок лимона. Процедите, уберите имбирь и разлейте чай в две большие кружки. Добавьте кленовый сироп и подавайте. Для подачи холодным разлейте воду с заваренным имбирем в 4 стакана со льдом. Добавьте лимонный сок и кленовый сироп, если хотите. Два очка растений. Соус мухамара мухамара острый перечный соус родом из Сирии. Готовится из запеченного красного перца, грецкого ореха, зиры и хлопьев красного острого перца. Мы любим добавлять этот соус к овощам и тостам из хлеба на закваске, а еще делать с ним сэндвичи мухаммара. Порции около двух с половиной чашек соуса. 6 крупных сладких красных перцев, одна чашка сырых грецких орехов, нарубить, 2 столовых ложки оливкового масла, 1 четвертая чашки свежевыжатого лимонного сока, 1 четвертая чашки бальзамического уксуса, 1 чайная ложка молотой зиры, 1 чайная ложка морской соли, плюс еще по вкусу, 1 вторая чайная ложка измельченных хлопьев острого красного перца или больше, для более острого соуса. Нагрейте духовку до 230 градусов Цельсия. Положите сладкий перец в форму с бортиками и запекайте 25 минут, перевернув через 15 минут, чтобы перцы немного обуглились со всех сторон. Положите запеченные перцы в большую миску и тут же накройте кухонным полотенцем. Оставьте на 10 минут или больше, чтобы кожица размягчилась и ее легко было удалить. Когда перцы остынут, удалите с них кожицу, сердцевину и семена. Крупно нарежьте и отставьте. Положите в чашу кухонного комбайна грецкие орехи, оливковое масло, лимонный сок, уксус, зиру, соль и хлопья красного острого перца. Перемешайте на режиме пульсации. Добавьте запеченный перец и перемешайте еще раз. Вы можете измельчить смесь до однородной массы или оставить в ней кусочки. Попробуйте, по необходимости подправьте вкус лимонным соком, хлопьями чили, бальзамическим уксусом и или солью. Соус хранится в холодильнике в закрытом контейнере до 4 дней. 3 очка растений. Бульон для биома. Этот бульон снимает воспаление, питает кишечник и богат несколькими видами антиоксидантов. Мы рекомендуем готовить его каждое воскресенье в медленноварке, чтобы упростить приготовление на неделе. По мере прогрессирования можно добавить больше ароматических овощей, например, лука или чеснока, для более выраженного вкуса. Начните с одной нарезанной луковицы и двух зубчиков чеснока и отталкивайтесь от этого. Чтобы быстро перекусить, подогрейте чашку или две бульона и добавьте в него столовую ложку пасты мисо. Размешайте до полного растворения. Полученный бульон можно выпить так или добавить в него нарезанный кубиками тофу, измельченный зеленый лук и или обжаренные грибы и приготовленные на пару кейл. Порции около восьми чашек. Один большой кусок сушеной комбу, одна чашка нарезанной моркови, одна чашка нарезанного сельдерея, 1 3 чашки сушеных грибов шиитаки или одна чайная ложка грибного порошка. Кусок свежего имбиря размером 2,5 см. нарезать ломтиками. Две столовых ложки пищевых дрожжей. Две столовых ложки оливкового масла. Две столовых ложки тамари. 1 4 чайной ложки молотой куркумы. Мисо-суп для биома. Две чашки бульона. 2 чайных ложки свежего тертого имбиря, 2 чайных ложки мисо-пасты. Положите комбу, морковь, сельдерей, грибы, имбирь, пищевые дрожжи, оливковое масло, тамари, куркуму в чашу мультиварки и залейте 8 чашками воды. Готовьте на малом нагреве не менее 6 часов. Или положите все в большую кастрюлю и варите на медленном огне не менее 2 часов, периодически помешивая. Дайте остыть. Процедите через мелкое сито. Разлейте бульон по стеклянным контейнерам, часть поставьте в морозилку и используйте позже. Часть в холодильник для немедленного использования. Обязательно следите, чтобы в контейнерах для замораживания осталось свободное место. Если его нет, замерзающая жидкость расширится и разобьет контейнер. Чтобы приготовить мясо-суп для биома, подогрейте бульон на медленном огне. Снимите с огня и добавьте имбирь и пасту мисо. Перемешайте до растворения мисо. Разлейте по кружкам и пейте. Зарядите рецепт. Когда подогреваете бульон, добавьте в него 1-2 чайной ложки грибного порошка. Посыпьте нарезанным зеленым луком. 6 очков растений. Кокосовые овсяные шарики. Порции около 14 штук, в зависимости от размера. Одна чашка овсяных хлопьев для варки. 1 3 чашки несладких кокосовых хлопьев. 1 третья чашки арахисового масла, плюс еще по необходимости. Две столовых ложки стопроцентного кленового сиропа. Две столовых ложки семян чая. Одна чайная ложка ванильного экстракта. 1 4 чайной ложки молотой корицы. 1 унция 928 граммов измельченного темного шоколада. Положите овсяные хлопья, кокосовые хлопья, арахисовое масло, кленовый сироп, семена чая, ваниль и корицу в чашу кухонного комбайна и смешайте до однородности. Можно также просто смешать все компоненты в миске. Если смесь слишком липкая, добавьте еще немного овсяных хлопьев. Если она слишком сухая, добавьте арахисового масла. Добавьте темный шоколад и еще раз тщательно перемешайте. С помощью столовой ложки или ложки для мороженого отделите кусочек смеси. Сформируйте шарик, затем повторите с оставшейся смесью. Храните в холодильнике в воздухонепроницаемом контейнере до одной недели или в морозильной камере до трех месяцев. Примечание Афодмэп. Так как все компоненты содержат мало Афодмэп, Ограничивайте порцию двумя шариками. Лимонный ча-пудинг. Этот лимонный ча-пудинг – заряженная клетчаткой версия ча-пудинга. Зачем молоко или яичные желтки, если есть ча? Семена хорошо впитывают воду, превращая лимонный сок и миндальное молоко в густой кремовый пудинг. Чтобы получить более густую консистенцию, после недели 3 замените миндальное молоко на кокосовое. Порции около двух чашек. Одна чашка несладкого миндального молока, одна чайная ложка свежей лимонной цедры, 1 четвертая чашки свежевыжатого лимонного сока, одна-две столовых ложки стопроцентного кленового сиропа, 1 четвертая чайная ложки молотой куркумы, щепотка соли, 1 4 чашки семян ЧА. В средней миске смешайте миндальное молоко, лимонную цедру, лимонный сок, кленовый сироп, куркуму и соль. Добавьте семена ЧА и очень тщательно перемешайте. Затем уберите в холодильник на 15 минут. Достаньте, снова перемешайте и уберите обратно в холодильник на 2 часа или более. Можно оставить на ночь. Переложите в воздухонепроницаемый контейнер и храните в холодильнике до 7 дней. Совет по приготовлению заранее. Приготовьте пудинг заранее. Он может храниться в холодильнике до недели. Зарядите рецепт. Добавьте ягоды или одну-вторую чашки несладкой кокосовой стружки. После недели второй можно добавить взбитые кокосовые сливки. 3 очка растений. Взбитые кокосовые сливки. Порции 4. Одна банка обезжиренного кокосового молока или кокосовых сливок положить на ночь в холодильник. Аккуратно откройте банку и снимите верхнюю часть затвердевшего кокоса. Если вы используете кокосовое молоко, следите, чтобы не зачерпнуть воду. Воду можно вылить или использовать для других рецептов. Если вы используете кокосовые сливки, можете использовать всю банку. Положите затвердевший кокос в миску и взбивайте до кремовой консистенции с помощью ручного или стационарного миксера. Одно очко растений.